Глава третья. «Это не оборотни, а водоплавающие какие-то. Сколько можно торчать в душевой?» Робби расхаживал из угла в угол, периодически поглядывая на планшет. Две ярко-синие точки курсировали по тесному куберку, то к туалету, то к умывальнику. приводили себя в порядок. Процесс заморозки проходил для них тяжелее, чем для людей. Ученые объясняли это некоторыми отличиями в обмене веществ и общем строении органов. Руби не слишком хорошо знала биологию не людей, но теперь стоило бы освежить память. Мало ли, например, если придётся их лечить. Воображение тут же подсунуло пару пикантных картинок, где она щеголяет в коротком медицинском халате, а на кушетках расположились оборотни. Два великолепных мужских образчика с шикарной во всех смыслах внешностью. Руби тихонько застонала, утыкаясь лбом в стенку каюты. «О чём она думает?» но перед глазами до сих пор искрит момент их первой встречи. Ох, она бы не отказалась, чтобы таранцы были чуть более уродливыми. Среди них появлялись особи, больше похожие на зверей, с чрезмерно широкой переносицей, выдвинутой вперед челюстью и шерстью, покрывавшей почти все тело. Но эти были совсем не такими, и даже носили прически на манер человеческих, с выбритыми висками и коротким густым ёжиком. Темные волосы в сочетании со светлыми, почти светящимися звериными глазами выглядели очень эффектно. Ну просто чертовы модники. Что дальше, мисс Оуэн? Грохнуло за спиной. Руби с визгом шарахнулась в сторону и оказалась схвачена. Вокруг талии сомкнулся стальной капкан ручищ, а тело окутало дурманищем жаром огромного нелюдя. Звезды, какой он горячий. Арраго. «Теа-аши-арго!» — заурчал оборотень, обдавая шею раскаленным дыханием, и легонько куснул. Руби в панике стиснула пульта, и мужчина содрогнулся, ослабляя хватку. Этого оказалось достаточно. Буквально отлетев к противоположной стенке, Руби вжалась в нее до хруста костей. «Не смей меня тр... трогать!» — крикнула, но получился шепот. «Хватит!» — вклинился в их разговор другой. Хочешь наказать — накажи и меня тоже. Или просто избавлюсь от обоих. Зашипела, но прекратила жать на кнопку. Нет, это не дело. Нужно как можно быстрее поручить и контролировать ошейники обоих. Мисс Оуэн злится. Оскалился тот, что получил разряд тока. Кажется, хальс. Но я чувствую твое смущение. Оно такое яркое. Тебя ни разу не обнимал настоящий мужчина? Ну, это уже за гранью. Однако, пока Руби хватал ртом воздух, в перепалку вступил Хельг. «Довольно, брат. Аргаро теа, Харст. «Да что за такая непонятная Аргаро?» Но спрашивать язык не повернулся. Руби все еще трясло. Не то от страха, не то от фантомного ощущения крепкого мужского тела, что прижималось к ней несколько секунд назад. А близнецы еще несколько мгновений менялись взглядами, как будто общались без слов. «Я прошу прощения за этот неприятный инцидент», — вновь заговорил Хельк. Мой брат слегка на взводе. «Шикарное объяснение, как будто она чувствует себя по-другому. Но не лезет же обнюхиваться. Ведь мы не решили, что будем делать дальше». «Сорок часов», — подсказал компьютер. Время таяло с ужасающей скоростью. Руби нервно кашлянула. «Дальше мы починим корабль, прилетим к ближайшей спасательной станции и вызовем подмогу. «Нет», — синхронно возразили братья. «Не подходит». «Как только тут появятся люди, нас возьмут в плен», — начал Хельк. «И тогда наша смерть будет в разы мучительнее», — добавил Хальс. «Так что можешь убить нас сейчас. Мы не станем тебе помогать». И братья снова покачали головой. «Проклятье!» Руби до боли прикусила губу, оглядывая за упрямившихся людей. «А ведь и правда, какой резон им стараться?» Ученые завизжат от счастья, получив в своё распоряжение Альф, которые в любом случае не дадутся живыми. Я... я вас отпущу. Но ее самым наглым образом обсмеяли. Ты нацепила на нас ошейники, маленькая самка. Только потому, что мы другой расы. Даже не попыталась поговорить. А сразу угрожаешь. И мы должны тебе верить на слово? Какая глупость. Нам нужны гарантии. А это уже хором. Судорожно нащупав рядом кресло, Руби села, потому что ноги ее не держали. Нет, это не просто близнецы. Братья говорили и двигались как единое целое. Она ни разу не видела настолько полной синхронности. Я... я не знаю, как вам доказать. Облизнула почему-то пересохшие губы. Но, ох, могу... могу запрограммировать компьютер. Как только спасательный челнок подойдет достаточно близко, Ваши ошейники будут деактивированы, и вы сможете уйти. Неужели? Выгнал бровь Хальс. И на чем же? Повторил его движение Хельк. Руби нервно потерла лоб. Это полная согласованность диалогов и мимики очень смущала, потому что в голову какого-то черта лезли совершенно развратные мысли. А нужно было думать о том, как не нелюдей подальше. Спасательных шлюпок не осталось. Разве что? В ремонтном отсеке есть сломанный шаттл. Он небольшой, но если его привести в порядок, то хватит на прыжок в серый сектор. Он близко. Именно оттуда и пришли пираты. Млечный путь до сих пор оставался малоизученным. Империя успела разведать лишь небольшие участки и соединить их в торговую сеть. Но всякое трепье тоже не сидело тихо. Не все участки торговых трактов были безопасны. Ну так что, Пойдет? На последнем слове голос предательски дрогнул, и Рубби вытерла взмокшие ладошки, а штанины комбинезона. Братья уже привычно переглянулись. Пойдет, ответили хором. Но ограничительное ошейники ты установишь при нас.